Глава десятая. Идет охота на волков. Весь последующий день после возвращения голда и сходки к своей землянке прошел в кропотливой подготовке и утряске организационных моментов. Если визит к Сидоровичу не отнял у напарников много времени, то встреча с волком не закончилась на передаче оговоренной суммы. Волк, помимо подготовки, экипировки и вооружения, проработал несколько маршрутов, но решающую роль в выборе пути сыграло то, что Странник не имел достаточного опыта и подготовки, поэтому большую часть времени занял подробный инструктаж новичка. Также в состав группы, как и предполагал Странник, вошли еще два опытных сталкера «Енот» и «Нос», что не могло его не порадовать и немного успокоить Голда. Только к вечеру напарники покинули кабинет волка и поспешили к доку, который с большой неохотой расстался с объектом исследования, передал вместе с ягодой и контакты того самого ученого на янтаре. Дополнительно, по частоте душевной, сообщив, что на протяжении суток заведующий лабораторией по изучению артефактов не давал ему покоя и закидывал сообщениями, Раз за разом предлагая дополнительные бонусы сталкерам и самому технику, лишь бы не упустить артефакт, что, конечно же, еще больше подстегнуло напарников как можно скорее прибыть на янтарь. Ночь прошла относительно быстро. Голд поднял странника примерно за час до назначенного для выхода группы времени. Плотно позавтраков. Напарники покинули свое укрытие в предрассветных сумерках и через несколько минут стояли на месте сбора у здания штаба, где уже собрались почти все участники ходки, за исключением фаната. Однако его отсутствие нисколько не смущало волка, который при появлении напарников дал команду построиться, и после того, как сталкеры выстроились в шеренгу, принялся осматривать экипировку каждого, невзирая на опыт и время, проведенное в зоне. Если осмотр более опытных сталкеров не вызывал вопросов, то странник подвергся пристальному вниманию со стороны ветерана зоны, начиная от проверки автомата и боекомплекта и заканчивая содержимым аптечки и кровоостанавливающего жгута, который по совету напарника Странник поместил в нагрудный подсумок на разгрузке, пожертвовав одним магазином, отправленным в рюкзак. Удостоверившись в должной подготовке сталкеров к ходке, Волк дал команду выдвигаться, заняв место в середине группы. Роль ведущего отводилась шерифу, за ним шел Нос и Голд, затем Волк, Странник и замыкавший группу Енот. Цепочка покидала лагерь через Восточный пост под любопытные взгляды новичков, несших рутинную вахту по охране лагеря. И только музыкант, на чьи плечи вновь легла обязанность возглавить деревню новичков на время ходки ветеранов, не был удивлен, мысленно желая сталкерам удачи и скорейшего возвращения. «Шестеро! Все с автоматами! Вышли! Встречайте!» Отбил короткое сообщение один из постовых, провожая удаляющихся по дороге сталкеров ненавистным взглядом и злорадной улыбкой через смотровое окошко наблюдательного поста, оборудованного на чердаке дома. Но через секунду улыбка была стерта с его лица. Волк, резко обернувшись, бросил короткий взгляд в темнеющий проем окна, заставив постового рефлекторно отшатнуться, словно от прямого удара в челюсть. «Недолго тебе осталось, псиновшивая», — зло прошипел постовой, снова выглянув из окна, но серая пелена сумерек уже скрыла группу из вида. Тем временем «шестерка» вышла на асфальтированную дорогу, уводящую на север, вглубь зоны. Леха первый раз шел в этом направлении. поэтому с интересом разглядывал уцелевшие после череды выбросов строения, когда-то бывшие животноводческой фермой и элеватором. Остовы ржавеющей сельхозтехники, наполненные радиацией и облюбованные электроми. смирившись со своей участью, доживали свой век, потеряв всякую надежду на возвращение в строй. Первые лучи солнца застали сталкеров, когда они уже подходили к наблюдательному посту военных, расположенному у насыпи под старым железнодорожным мостом. Вопреки опасениям странника, часовые спокойно отреагировали на появление вооруженной группы. Покинувший цепочку «Волк» подошел к встречавшему его пожилому капитану. Обменявшись приветствиями, они отошли в сторону. Леха лишь краем глаза успел уловить, как ветеран передал военному небольшой сверток, маскируя подарок рукопожатием. Капитан с улыбкой на лице закивал в ответ на слова, которые в полголоса говорил ему сталкер. Затем волк быстрым шагом нагнал группу, заняв свое место. Шериф шел ходко, равномерно покачиваясь в такт широким шагам. из чего странник сделал вывод, что местность он знал не хуже фаната и не один раз ходил по этой дороге, заранее обходя аномалии, почти не прибегая к пробросу пути болтами. Группа двигалась в тишине, и лишь следовавший за шерифом нос, жестом руки либо голосом оповещал группу о присутствии мутантов, коротко указывая направление, куда стоит обратить внимание. Мутанты, очевидно, соизмеряя перевес сил не в свою пользу, предпочитали держаться на расстоянии и не провоцировать людей. Излучаемое спокойствие, исходившее от впереди идущего волка, постепенно передавалось и страннику, который, забывшись, начал отвлекаться от своего сектора, за что тут же получил легкий тычок в спину от енота, напомнившего, что расслабляться не стоит. Через полтора часа окончательно рассвело, и поднявшееся над горизонтом солнце осветило округу. Сталкеры, миновав очередной изгиб дороги, вышли к следующему блокпосту, состоявшему из двухэтажного кирпичного здания с заложенными до половины мешками с песком окнами. Территория поста была огорожена двухметровым по высоте бетонным забором с двумя рядами армированной колючей проволоки – пущенный по верхнему краю, призванным оберегать личный состав от создания зоны. Дежуривший на вышке с укрепленной стальными листами смотровой площадкой и часовой с пулеметом, без раздумий посылал короткую очередь в любую мутировавшую живность, попадавшую в поле его видимости днем. Ночью же, наученный опытом зоны часовой стрелял только в крайнем случае, стараясь вообще не обозначаться на фоне неба и не выдавать своего присутствия. Вдовесок ко всему стоявший у ворот КПП бронетранспортер с тридцатимиллиметровой автоматической пушкой и танковым пулеметом представлял собой серьезный аргумент для всех несогласных с присутствием военных на кордоне. Часовой на вышке, издали завидев приближающуюся группу сталкеров, доложил по команде, и через минуту в дверях здания появился фанат, вальяжно прислонившись плечом к дверному косяку. Он улыбался во весь рот, с некоторым покровительственным видом попивая горячий чай из кружки. Ворота КПП открылись, и группа вошла на охраняемую территорию. «А мы тут плюшками балуемся». — доложил фанат, приняв некую позу, отдаленно напоминавшую строевую стойку, затем протянул кружку с чаем подошедшему волку. «Ну что там?» — не обратив внимания на шутку, спросил он. «Нашей тропкой не пройти», — сообщил фанат. «Проход пробовал найти, но продвинулся метров на пятьдесят, полдня угрохал». Волк молча кивнул и вошел в здание КПП, на ходу объявив привал группе. Леха присел на скамейку, стоявшую вдоль стены здания, снял фляжку с пояса, сделал несколько глотков воды и передал подсевшему к нему напарнику. «Голд, а чего за сверток волк тому вояке сунул? Ну, там, под мостом!» — шепотом спросил странник. Проход большой группы сталкеров по зеленому коридору через военных всегда чего-то стоит. Тут свои договоренности, свои обязательства. Вояки на этом пятаке тоже не просто так сидят. Зарабатывают, — негромко объяснил Голд. А я думал, хотел было высказать свои домыслы, странник, но был прерван напарником. Что он деньги в карман себе положит и с ними в ходку пойдет? хмыкнул Николай, удивившись наивности напарника. Слегка мотнув головой, словно отгонял от себя нелепую мысль, он сделал глоток воды и передал флягу владельцу. Леха, немного смутившись, кивнул в ответ и повесил флягу на пояс. Затем открыл карту на своем ПДА и, сосредоточенно вспоминая маршрут, принялся наносить ориентиры. Спустя несколько минут «Волк» и «Фанат» вышли из здания в сопровождении начальника КПП в звании майора. Судя по довольной улыбке офицера, недолгий разговор принес ему массу положительных эмоций. «Волк» поднял группу, поставив ведущим «Фаната». «Майор» дал отмашку, солдаты поспешили открыть северные ворота КПП. Как только створки металлических ворот распахнулись, часовой дежуривший на вышке незамедлительно перенес внимание на выход группы сталкеров, находясь в готовности открыть огонь по любой живности, посчитавший открытые ворота приглашением прорваться на охраняемый объект. Наводчик, оператор БТР, также развернул башню с оружием в сторону открытых ворот. «Однако тут не забалуешь». подумал странник, почувствовав себя неуютно под прицелом столь грозного оружия. В нескольких десятках метров на пути группы стали попадаться обглоданные до бела крысами кости мутантов. По обеим сторонам дороги чернели свежие и словно заживающие ожоги стягивались зеленью старые воронки от разрывов мин. Чем дальше группа удалялась от поста, Тем мрачнее становились окрестности, облака наливались темно-свинцовым цветом, даже неприхотливые тополя, когда-то высаженные вдоль дороги, с трудом противостояли суровым условиям зоны. Все чаще на пути сталкеров встречалась брошенная ржавеющая гражданская и военная техника. при приближении к которой ПДА начинали вибрировать и выдавать череду звуковых сигналов, предупреждая о повышении радиационного фона. Леха начал нервничать и рукой нащупал через полу плаща под сумок с противогазом. Затем на ходу вынул аптечку и, отыскав пенал с антирадом, принял одну таблетку под одобрительный взгляд обернувшегося на секунду волка. Несколько раз группа сходила с испещренного трещинами и разломами асфальта, обходя хорошо известные аномалии по утоптанным тропинкам. В стороне от дороги виднелся возвышавшийся над линией горизонта ряд опор высоковольтной линии электропередач, уходившей далеко на север. Прошагав еще около двух километров по этой серой, перечеркнутой вечными дождями территории, Перед глазами новичка стали вырисовываться очертания огромных, высотой с пятиэтажные дома, бесформенных гор мусора, вобравших в себя фрагменты бетонных перекрытий, автомобилей и различного хлама в спешке похороненного ликвидаторами последствий чернобыльской катастрофы. Стройные ряды оставленной техники, очевидно, которой и возводились данные кучи, стояли неподалеку. Бульдозеры и гусеничные тракторы, вобрав в себя недопустимые для человека дозы радиации, нашли свой вечный причал в перемешку с точно так же фонящими смертью военными грузовиками и автоцистернами. Отдельно, хаотично и без всякой надежды на упорядочение встречались брошенные элементы бетонных конструкций, металлические трубы и прочие грандиозный строительный хлам, так и не никуда, брошенные здесь десятки лет назад и уже вросшие в землю зоны. Огромная стройка, убитая временем, замерла тут, рассыпавшись по всей территории элементами своей конструкции. В стороне от основной дороги виднелись руины разрушенного здания некогда бывшего дозиметрического поста, теперь представлявшего собой груду кирпичей с отметками пулевых попаданий, железобетонных блоков и плит перекрытия. Группа замедлила ход, когда до руин оставалось не больше 70 метров. Странник мерно шагал в каком-то оцепенении, любуясь местными мрачными красотами. Только очень дальние, едва слышимые ухающие звуки срабатывающих гравитационных аномалий С таким же приглушенным карканьем ворон на фоне едва слышно моросящего дождя фоном сопровождали отряд сталкеров, продвигающихся по местности. И страннику даже стало уютно шагать вот так в цепочке товарищей, как неожиданно раздавшиеся впереди группы взрыв, сопровождаемый пронзительным визгом мутанта, нарушил серый уют зоны. Леха не успел опомниться, как все тот же енот буквально стащил его с дороги, затолкав за звено железобетонной водопропускной трубы полутораметрового диаметра. Тут же еще один взрыв с той же дистанции прервал скулеж пса. Остальные также мгновенно отреагировали, поспешив убраться с открытого участка местности, заняв близлежащие укрытия, выставив стволы наружу, обыскивая окрестности прицелами автоматов. Волк, укрывшись за куском крупной бетонной опоры, прильнул к окулярам своего бинокля и разглядел у обочины изорванную взрывом тушу слепой собаки рядом с темнеющим пятном земли, оставшимся от разрыва гранаты. Нажав на тангенту радиостанции, он попытался вызвать фаната, однако из динамика раздалось лишь шипение. Взглянув на экран ПДА, волк помрачнел. Затем, подобрав небольшой камень, он бросил его в залегшего за земляной насыпью проводника, махнув рукой, подозвал его к себе. Фанат, обернувшись, кивнул на жест командира и короткой перебежкой преодолел разделявшие их метры. «Засада!» Сходу выдал свои соображения сталкер. «К бабке не ходи!» — процедил сквозь зубы волк. «Уже заглушили связь, только до растяжек мы не дошли». Леха, вывернув шею, беспечно выставив голову из-за укрытия, наблюдал две черные кляксы по сторонам дороги. Слепой пес, перебегавший с одной стороны дороги на другую, зацепил первую, а затем вторую растяжки, обозначив их расположение. Если бы странник был более опытен в таких делах, он бы понял, что назначение этих растяжек пресечь рассредоточение группы при обстреле. Рука находящегося недалеко енота силой затащила Михайлова обратно. «Пригнись, дурак!» прошипел он с нескрываемой досадой. «Не видишь, что ли? Готовились суки. Ждут. Значит, башку твою в целик рассматривают». Между тем волк и фанат напряженно перешептывались друг с другом, кидая взгляды на Голда, который, удачно расположившись между бетонными обломками плиты, через щель наблюдал фронт. «Согласен», — кивнул фанат. На залетных не похоже, готовились. Как пить дать, где-то наблюдатель сидит, а если так, то наши передвижения, как на ладони, нельзя тут засиживаться. Значит так, начал волк, дергаться пока не будем. Может, старые зацепы сработали. Пес не учуял, несколько дней растяжка может быть. Голда, странника в укрытие. Остальные в круг и по секторам. Умеренно повысив голос, так, чтобы было слышно ближним бойцам, скомандовал Волк. «А ты к воякам на пост. Пусть даст столько людей, сколько сможет. Зайдете с восточной стороны. Посмотрите, чтобы на спину нам не сели. Появится связь, отбей лису, пусть выдвигается. Давай». «Понял», — сказал сталкер. Фанат начал смещаться в тыл, прекрасно осознавая, что решение напарника было верным. Быстрее него никто из группы не доберется до вояк, и его уход с позиции – ничуть не менее рискованное мероприятие, чем оставаться тут. Если к ним в спину уже заходит группа отсечения, то его дела не сладки, совершенно не сладкие. Проводив пригнувшегося, удаляющегося фаната взглядом, в тайне опасаясь услышать выстрел ему в спину, Волк, наконец, скомандовал отряду в полголоса, указывая пальцем, кому и куда сместиться. Палец командира группы твердо указал позиции и сектор контроля. Леха, впервые попавший в подобную ситуацию, лишь щелкнул предохранителем, переводя огонь на автоматический, и взял на прицел часть склона с двумя непонятными кустами, прилегающего к дороге. Команда «Волка» распределилась по указанным позициям. Наверняка наблюдатели со стороны противника позволили им сделать это для того, чтобы понять, кто и где будет находиться, где охраняемый объект, а где охрана. На это «Волк» и рассчитывал. Будь он на месте нападающих, и перед ним стояла задача уничтожить группу противника, он бы давно накидал навесным огнем вогов из подствольника по укрытиям. а потом уже добил бы цель с маневра. Сталкеры распределились по обеим сторонам дороги в пределах видимости друг друга и замерли в ожидании команды. И с той, и с другой стороны ходы уже были просчитаны. Козыри, судя по всему, были и у «Волка» тоже. Только вот насколько серьезны его козыри для противника. «Эй, сталкерня!» Раздался прокуренный сиплый голос со стороны свалки. Нас тут больше десяти стволов. Вы у нас на ладони. Рыпаться не советуем. Но есть предложение Отдайте рыжего и этого молодого петушка. Напарничка его и разойдемся краями. Это кто такой деловой? ответил волк, сместившись на несколько метров левее к дороге. Уж не сиплый ли? «Волчара! Пес дырявый! Помнишь меня? Важил! Вот и встретились! Ты там со своими мужиками подумай минут десять, из-за кого шкуру дырявите! Если откажетесь, то не взыщи, мы придем и всех вас по кругу пустим! Время пошло!» — озвучил свои условия Сиплый, сдобрив предложение оскорблениями. Голд и Странник поняли то, что бандитам нужны именно они и артефакт, находившийся в контейнере на поясе Странника, и вся прилагающаяся к нему информация. Голд, сменивший енота, взглянул на напарника. — Вот чего мне моя чуечка покоя не давала, — прошептал он. — Выходит, пронюхали твари про наш хабар. — Волк нас не выдаст, — обеспокоенно спросил Леха. «Нет, не думаю. Эта гопота все равно собираются всех перебить, просто нас немного позже, пока про ягоду не расскажем», — ответил Голд. «Не отвлекайся, секи поляну». Странник кивнул и снова вскинул ствол автомата в указанный ему напарником сектор. «Слышь, сиплый!» — крикнул волк. «Как нога твоя! Помнит про меня!» «Братки-то твои новые знают, как ты свою кодлу растерял». «Глохни, волчара!» — ответил Сиплый с нескрываемой злобой. «Давай думай, жить будешь!» «В прошлый раз ты то же самое говорил», — отозвался волк. «Только пацанами своими прикрылся, чтобы жопу сохранить». «Сохранил, а, Сиплый?» «Или в твое дупло уже фляга со свистом залетает», — ответил волк. «Так иди сюда, мы тебе быстро объясним, для чего мужику жопа». «Э, волчара, не посмотрю, что товар при тебе. Сейчас порешаю, понял?» Раздалось злобное чуть с другого места и ближе. Сталкеры, конечно, не были прямо как на ладони. Избыток строительного мусора, кузов уазика, вросший в землю, за которым, хапая радиацию, притаился нос. Пара колодезных колец с дырами, словно бойницы, в одной из которых затаился шериф, промоена вдоль дороги с поваленным стволом тополя вдоль нее, где залег енот, и несколько других нагромождений не являлись простреливаемыми. Сами же бандиты, понимая, что мертвым деньги ни к чему, не стремились внезапно для себя обнаружить неучтенную огневую точку. Устройство бандитов, которое глушило радиосигнал, также не позволяло воспользоваться детектором жизненных форм. Теперь, когда сталкеры были накрыты, отключать глушилку было нельзя, иначе сигнал СОС проскочит в сеть, и тогда... Тогда бандитам придется уходить. «Ты порешаешь, или пацанов своих пустишь. Они у тебя каждый раз новые. Автоматики-то ты им выдал?» «Или как в прошлый раз, с ружьишками пустишь!» — крикнул Волк, внося сумятицу в рядах бандитов. Тут он, видимо, угадал, поскольку сиплый несколько секунд молчал, не зная, что ответить. Это также поняли остальные члены сталкерской команды, за исключением странника. «Сышь ты, падла!» — зашипел он в бессилии. Я тебя лично резать буду, а потом на большой земле найду ваши семьи и с женами, дочерями и мамками позабавлюсь, после того, как вручу им ваши бошки. Ишь ты, дурилка картонная, уже весело и не скрывая издевки, крикнул волк. Тебе кто, дураку, такую сказку рассказал, что ты до волка дотянешься? И мракобесы твои, что по флангам мнутся, думаешь, со сталкером лоб в лоб выйдут? А, дура сиплая! На кого рассчитываешь? Валите отсюда по добру по здорову, пока братец лис не пришел. У тебя, сиплый. Волк сделал вид, что думает. Еще минут семь, потом не взыщи. Полетят с вас, перышки голубиные, из голубков твоих картавых, слышишь? Ты решил заболтать нас, пока твои подружки попытаются нас с двух сторон обойти? «Там, где вы учились, я преподавал, стратег хренов!» Сиплый молчал. Его угрюмое, небритое широкое лицо с глубокими морщинами, проваленными внутрь маленькими глазами, сейчас пыталось распознать, блефует волк или нет. «Если сталкер-лис подтянется с ростка, то лучше уходить, но если волк блефует, то его позору не будет конца». равно как и какой-никакой авторитет среди местных упадет в бездну. Наконец, его бегающие глазки остановились. Он принял решение. Нужно брать волка на нахрапом. Группа, что сейчас укрылась в нескольких сотнях метрах за спиной сталкеров, должна была отсечь помощь с кордона и в случае чего не дать уйти новичку-сталкеру и голду. Ведь, судя по сведениям про Ныры, Артефакт, который сейчас при них, стоит не один миллион. А ради таких бабок можно и рискнуть, даже если придется положить всю кодлу». «Пацаны, валите, сталкерню!» — заорал Сиплый, обращаясь к шайке. «Сто кусков сверху тому, кто принесет мне волчью башку!» В этот же момент енот и нос, державшие левый фланг, выдали по короткой очереди своих автоматов, пресекая попытку подобраться к ним со стороны стоянки брошенной техники. Раздался взрыв гранаты в сорока метрах от их позиции, бандит, подобравшийся на расстоянии броска, не довел дело до конца, успев только выдернуть предохранительное кольцо и замахнуться. Он получил пулю калибром 5,45 мм ровно между глаз. Тут же со стороны руин по ним открыли огонь. Пули забарабанили по остову машины, отбивая куски ржавчины. Куски трухлявой древесины и комья земли вперемешку с фрагментами асфальта накрыли енота. Фанат, уже успевший отойти на приличное расстояние, проверил свой ПДА, на мониторе которого по-прежнему красовалась надпись «Нет сигнала». Звуки первых выстрелов, а затем и взрыв гранаты заставили его обернуться. Разгорающееся чувство тревоги, словно удар плетки, подстегнул сталкера прибавить ходу, местами переходя на бег, сдвинув для удобства на грудь укороченный автомат Калашникова. Сейчас, когда он остался один на один с зоной, Стычка с превосходящим численностью противником — это промедление, которое грозило смертью товарищам. Ориентируясь по вспышкам от выстрелов и по тревоженной листве, шериф и волк открыли огонь по выявленным позициям бандитов, давая возможность сменить позицию еноту. Абакан волка выдавал по одиночному выстрелу в каждую точку. Шериф бил короткими очередями из своего Калашникова, не давая пристреляться по позиции командира. «Голд!» – прокричал Волк. «Голд, да!» – раздался голос сталкера. «Голд, дальность сто! Одним! Навесом на одиннадцать часов!» – дал цель Волк. Сталкер незамедлительно упер приклад автомата в землю, и отправил ВОК в сторону неприятеля, и, судя по вскрику после взрыва, граната, разорвавшись, накрыла осколками одного из бандитов, выпавшего из-за бетонного блока и тут же добитого очередью шерифа. «Смена!» – прокричал шериф, меняя магазин автомата. «Держу!» – прокричал НОС, выпустив несколько очередей по сектору перезаряжавшегося сталкера. Сиплый рвал и металл, поняв, что сталкеры хоть и находятся в меньшинстве, но стреляют гораздо лучше, не в пример его браткам. Тем временем фанат добрался до поста, опустошив по дороге несколько банок с энергетиком, личный состав которого уже был поднят по тревоге. Звуки выстрелов и разрывов далеко разносились по округе. Первым делом он сообщил Лису о засаде на свалке и скинул координаты оборонявшейся группы. «Мы в километре от точки», — пришел ответ. «Через двадцать минут будем на месте». Сталкер облегченно выдохнул. Затем вкратце описал обстановку начальнику поста. Майор, недолго думая, сформировал группу из трех контрактников, вооруженных автоматами и одним пулеметом, и передал их под командование сталкера. «Головой за пацанов отвечаешь», — сказал майор, — «больше людей дать не могу, эти самые опытные». Фанат молча кивнул и повел военных на выручку товарищам. После смены магазина шериф попытался сменить позицию, однако приземлившаяся в метре от него граната нарушила его планы. Сталкер потянулся к РГДшке, намереваясь выбросить ее за бетонные кольца, и произошел взрыв. Волк бросился к сталкеру, в два прыжка оказавшись рядом с товарищем. Сталкер был без сознания. На месте левой кисти руки болтались ошметки из мяса и фрагментов костей. Большую часть осколков взял на себя комбинезон. Волк сдернул с разгрузки сталкера жгут и перетянул руку шерифа, затем расстегнул один из контейнеров на его поясе и вынул артефакт-слизняк, сунув его в рукав в руки. Синий-зеленый артефакт, в секунды потеряв былую форму, Облепил культю, обезболивая и начиная свою работу по остановке кровотечения. Нос и енот били очередями, посменно меняя магазины. Оставшись на время вдвоем, поделили фронт на два сектора, чем немедленно воспользовались бандиты, сконцентрировав весь огонь по их позициям, поодиночке покидая укрытие, начали перебежками сокращать дистанцию. «Странник, ко мне!» послышалась команда «Волка». «Голд, подствольник, двумя, прямой, на десять и на двенадцать», скорректировал он. Леха, услышав команду, оторопел, понимая, что дело запахло жареным, взглянув на Голда, который уже успел отправить один выстрел в заданном направлении. «Че замер?» – заорал Голд, поймав взгляд побледневшего напарника. «Я прикрою! Десять метров сначала к обочине, потом рывком через дорогу и дальше ползком!» Странник судорожно закивал, вдохнув открытым ртом воздух, пригнувшись, припустил вперед, преодолев несколько метров, рухнул в канаву, обернувшись к напарнику, который, не переставая, садил короткими очередями. «Пошел!» – заорал Голд. Леха напрягся и рванул, что есть сил, перескочив асфальт за доли секунды, которые показались для него вечностью. Выброс адреналина заставил сердце выдавать бешеный ритм. Новичок жадно хватал воздух. Сейчас ему казалось, что каждая пуля, выпущенная из бандитских стволов, искала именно его, норовя с глухим стуком вбиться ему в бочину и опрокинуть на спину. Вжавшись в землю, странник заставил себя, несмотря на страх, приподнять голову и отыскать глазами позицию волка, и отчаянно заработал локтями и ногами, ползком сокращая дистанцию. Оказавшись за надежным укрытием, он переводил взгляд то на шерифа, лежащего без сознания, то на волка, методично выпускающего череду выстрелов по противнику. Волк, не отвлекаясь на появление странника, отстегнул магазин, ощупав опустевшие подсумки на своем поясе и не обнаружив боекомплекта, повернулся к новичку, вырвав из его разгрузки увеличенный магазин на 45 патронов, вставил в шахту автомата, дослав патрон в патронник. «К бою, сталкер!» — скомандовал Волк. Леха, кивнув, перевалился на живот и высунул ствол автомата в узкую щель между бетонными кольцами. Мушка никак не хотела вставать ровно в прорезь целика. Сколько бы он ни пытался их совместить, образ цели стал заплывать для глаза. Помимо этой проблемы, постоянные звуки выстрелов, крики и взрывы не давали ему сосредоточиться на ведении прицельного огня. Волк, отбросив в сторону свой автомат, схватил калаш шерифа и начал вынимать из его подсумков снаряженные магазины, заметив заминку странника. «Очередями на подавление! Работай!» — рыкнул он, недобро сверкнув глазами. Леха, поймав в целик вспышку выстрела, выжил спусковой крючок. Автомат выдал короткую очередь, ударив отдачей в плечо сталкера. Странник заводил стволом, ловя новую цель, раз за разом нажимая на спусковой крючок, не акцентируя внимание на результате своей стрельбы, просто повторяя алгоритм, чувствуя, что с каждым выстрелом он может сопротивляться и давать отпор. Это осознание придало ему уверенности. С первой выпущенной им пулей он перестал быть дичью, оставив позади свое прошлое «я». Однако такая рокировка с введением в бой еще одного ствола не сильно поменяла ситуацию. Бандиты, зачастив плевками автоматов и грохотом охотничьих ружей, все ближе подбирались к позициям сталкеров. Все чаще и ближе стали слышны металлические плевки в бетон, шорох от летающей крошки и сильнее чувствовался кислый запах сгоревшего пороха и нагретого металла. «Отходим!» — вынужден был скомандовать волк. «Хватай шерифа!» — приказал он страннику, успевшему опустошить второй магазин. «Енот, нос, прикройте!» Леха закинул автомат за спину и поднял шерифа на плечо. «Готово!» — прокричал он. «Пошел! К голду!» — дал отмашку волк. Новичок, не раздумывая, припустил к напарнику. Волк встал в полный рост, закрыв собой отступающего сталкера, концентрируя огонь противника на себе. Но пули замедляли свой полет в полутора метрах от волка, теряя свою пробивную силу, однако удары по броне комбинезона все же были ощутимы. «Он в бусах!» – заорал Сиплый, понявший причину живучести волка. «Валите его! Все огонь по волку!» «Еще пятьдесят штук тому, кто завалит эту падаль!» Действие сразу нескольких артефактов мамины бусы хоть и повышало пулестойкость своего носителя, но все же не было панацеей. Шквальный огонь свалил волка. Тяжелая свинцовая пуля, попав в коленную чашечку, крутнув сталкера вокруг оси, опрокинула его на землю. Адская боль искорежила лицо волка, отчего он сжал зубы, чтобы подавить крик, отползая за бетонное кольцо. «Волк, отходи!» — прокричал нос. «Прикрываю!» Сталкер перевел огонь на правый фланг, давая возможность раненому отползти, для чего ему пришлось переместиться к передку машины, чтобы отсечь противника, пытавшегося достать волка гранатой. Однако нос успел сделать только короткую очередь, срезав бандита, готовившего бросок гранаты. Пуля калибром 9 мм, срикошетив от капота уаза, прошла в сантиметре от нижнего края забрала и разворотила нижнюю челюсть сталкера, застряв в основании его черепа. Нос мгновенно обмяк, руки опустились словно плети. Выпустив автомат, бездыханное тело рухнуло на землю. Сердце сталкера еще билось, продолжая выталкивать фонтаны крови из безобразной раны. «Нос двести! Волк триста!» — раздался истошный крик енота. «Голд, уходите!» — отдал он команду и пополз к волку. Красная сигнальная ракета взметнулась в небо. Сиплый дал сигнал резерву на отсечение намеревавшихся отступить сталкеров. Фанат с солдатами спешил как мог, приближаясь к месту боя. Звуки выстрелов становились все реже и отчетливее. Сталкер попытался вызвать командира по рации, но сигнал по-прежнему не проходил. И этот факт вызывал самые страшные опасения в голове фаната. Солдаты растянулись в длинную цепочку, выдерживая принятую тут дистанцию между друг другом в 5-7 метров. Именно дистанция спасла контрактников. Упавшая у самых ног сталкера граната, от которой он успел отпрыгнуть в ближайшую канаву, не смогла нанести ожидаемого противником урона. Сталкер был оглушен. Голова кружилась, все плыло перед глазами. Он закрыл глаза, принудительно сделав несколько глубоких вдохов, что позволило ему сфокусировать взгляд. Расплывчатые силуэты военных наконец приобрели ясные очертания. Звуки выстрелов стали отчетливее и больше не отдавали эхом в его голове. Ориентируясь по стволу автомата-контрактника, сталкер определил направление, откуда по группе ввелся огонь и попытался оценить обстановку. Обстановка складывалась хреновая. Нужно было отдать должное солдатам, которые сориентировались за секунды и залегли в кювете, используя откосы земляной насыпи, по которой был проложен асфальт как бруствер, открыв ответный огонь по бандитам. Группа отсечения Сиплова, а это была именно она, крыла огнем с 30 метров, и только отсутствие дисциплины у бандитов не позволило им выгадать с дистанцией. В любом случае, состроение на небольшой возвышенности левее от дороги, дымными облачками и короткими досадными вспышками автоматов в сторону отряда фаната, цокая по асфальту, глухо вбиваясь в деревья позади и выбивая крошку из асфальта, летела торопливая смерть. «Пока еще не прицельная», но жаждущая нащупать их своей рукой, зацепить когтем или достать свинцовым поцелуем в лоб. Площадка, на которой засел отряд бандитов, была огорожена по периметру бетонным забором из плит, частично порушенных, пробитых и временем, и крупным стрелковым калибром. Это сооружение, часть пункта специальной обработки от радиационного заражения, неоднократно использовалось для засад, мест встреч и укрытий от постороннего взгляда. Это знали все, но место, пропустившее фаната в одну сторону, теперь не позволило ему вернуться обратно. Пространство, разделявшее группу фаната и бандитов, было практически пустым за исключением редко стоящих тополей, которые с большой натяжкой могли служить надежным укрытием от пуль и осколков. Также положение группы фаната осложнялось и наличием нескольких гравитационных аномалий за их спинами, ограничивавших маневр. Однако бандиты не спешили покидать столь выгодную позицию, да и пулеметчик, который замыкал группу сталкера, удачно залегший за кучей щебня вперемешку с битым кирпичом, Работал теперь короткими очередями. Пули калибром 7,62 мм крошили бетонную преграду, а местами и прошивали плиты насквозь, выбивая с противоположной стороны бетонную шрапнель, моментально заставившую пару стволов заткнуться и сменить позицию. Автоматчики, сориентировавшись, старались бить одиночными выстрелами. Бандитская группа отсечения, вероятно, увидела отряд фанатов в самый последний момент, иначе их приняли бы под правильными углами и на еще более близкой дистанции. Но и без этого дальнейшее развитие боя было предельно ясно для сталкера. Сейчас их промаринуют под огнем, а затем, срисовав точки расположения, несколько стволов будут обходить с флангов, Чередуя гранаты, короткие перебежки, длинные очереди добьют в упор. Словно прочитав мысли сталкера, бандиты начали бросать гранаты. Первые два взрыва, не долетев до дороги несколько метров, разорвались, осыпав фаната и солдат комьями земли и камнями. Следующая граната легла более удачно. Последовал вопль одного из контрактников, залегшего ближе всех к сталкеру. Автомат выбило из рук взрывом, часть лица смяла и раскроила. Солдат завалился на бок, рефлекторно поджал ноги, пытаясь нащупать что-то руками в воздухе, и с хрипом затих. «Пулемет, прикрой!» – заорал сталкер и взмахом руки указал направление стрельбы. Пулеметчик, уловив краем глаза движение сталкера, перенес огонь на 15 градусов левее. подавив на короткое время несколько огневых точек бандитов, чем и воспользовался фанат, рванув через дорожное полотно к ближайшему дереву. Действие маминых бус спасало сталкера, в разы уменьшая эффект от попаданий, но попавшую в грудь тяжелую пулю гладкоствола он почувствовал в полной мере. Хоть пуля и не пробила броню, Но заброневая травма, парализовавшая на секунды дыхание и приглушившая свет в глазах, отдавалась теперь только жжением. Перелома ребра и трещины в грудине он не чувствовал из-за пожирающего боль адреналина. Секундная пауза разорвалась длинными очередями в сторону пулемета. Несколько взрывов гранат, брошенных по позиции пулеметчика, подняли облако дыма и кирпичной крошки, на время ограничившее обзор, засыпав стрелка обломками кирпичей и щебнем. Чем незамедлительно воспользовались бандиты, выслав группу из трех человек вдоль своей стороны дороги для захода во фланг пулеметного гнезда. Автоматчик, заметивший этот маневр, развернулся и что-то кричал товарищу одновременно со злостью, вжимая спусковой крючок автомата сквозь грохот матеря отделившуюся группу бандитов. Но пулемет молчал, задрав дымящийся ствол вверх. Военный лежал со своей стороны укрытия, уткнувшись лицом в землю, то ли потеряв сознание, то ли закончив свой последний бой. Кровь стекала из его ушей по грязным щекам неровными струйками. Солдат, поняв, что главного калибра сейчас нет, сменил магазин и, одновременно реже воздух длинной очередью в сторону здания, бросился на помощь сослуживцу, пытаясь короткой и низкой перебежкой преодолеть разделявшие их десяток метров. Однако несколько пуль, попавших в заднюю пластину бронежилета, нарушили его планы. Сбив с ног, отбросили автоматчика к границам нескольких соседствующих в метре друг от друга аномалий. Потревоженный на секунду ранее трамплин тут же нанес контрактнику встречный гравитационный удар, выбив оружие из его рук. Автомат, попавший в поле действия воронки, которая немедленно активировалась, словно ждала именно этого момента, прихватила бегущего и рванула его на себя. Но и карусель, которая до этого только мрачнела, пропуская через себя пыль, осколки и пули, взвелась в долю секунды, раскручиваясь в смертельном танце. Словно злобные базарные бабы, не собираясь уступать друг другу свою добычу, они крепко вцепились в человека, каждая со своей стороны. С каждой секундой обе аномалии набирали силу, подвесив человека. Его короткий крик прервали несколько пуль, ткнувшихся в ноги, бронежилет, и кровавым всплеском обозначили попадание в голову. Но аномалии, эти две злобные тетки продолжали тянуть его между собой, одновременно разрывая суставы и плоть. Тандем карусели и воронки сейчас отдаленно напоминал дыбу. Средневековое орудие пыток. Спустя доли секунды... Тело военного с гулом кровавого облака было разорвано. Мелкие кусочки плоти, обломки костей с резким запахом крови и фрагменты экипировки с хлопком, напоминающим звук огромного хлыста, были разбросаны по округе кровавым градом. Бандиты, заходившие во фланг солдатам, переключились на сталкера, который еще не успел выйти на огневой контакт. Троица, поочередно, короткими очередями срезая угол, остерегаясь получить очередь от сталкера, начали поджимать его со стороны дороги. Фанат, больше не слыша выстрелов пулемета за своей спиной, осознал, что лишился главного своего козыря, который мог бы позволить ему завязать свой бой тут у забора и, возможно, титаническими усилиями, и пусть не сразу, но выровнять чашу весов. Но пулемет молчал. Гибель одного автоматчика он видел лично, а про второго ему сообщил крик и хлопки аномалий. Тут было все ясно. Его время пришло. Пути назад больше не было. «Живым его берем!» — послышался скрипучий голос бандита. «Холодная усмешка!» такая же холодная, какими стали сейчас его голубые глаза, исказило лицо сталкера. Его брать живым, на здоровье, сколько угодно. Теперь стрельба прекратилась. Все знают, что он остался один. И спешить бандитам уже нет смысла. Отдаленно послышались посвистывания противника жестами, отдающими указания друг другу, координирующие действия против него. Сталкер выдохнул, сменив магазин. Осталось всего два. Несколько гранат, пистолет, нож, кулаки и зубы. Он готов к этому. Готов ли противник? Пулеметчик открыл глаза. Острая боль в ушах, кислый запах пороха и скрип песка на зубах. Он попытался приподняться, обломки кирпичей посыпались с его спины. Поворот головы вызывал головокружение и приступ рвоты. Картинка перед глазами превращалась в один растянувшийся смазанный кадр. Обстановка приобретала четкость, если солдат фокусировался на одной точке. Последнее, что он помнил, это сталкер, указывавший ему направление. Пулеметчик, качаясь, стоя на коленях, пристально взглянул на склон. Звуков не было. Только тишина диким шепотом, словно иглами, колола его уши. Присмотревшись, он смог различить силуэт сталкера на фоне забора и несколько фигур бандитов, крадущихся к нему справа и слева, пока еще невидимые для сталкера. Солдат приподнялся на локтях, нащупал оружие, с трудом приладив пулемет к плечу. Не отрывая глаз от силуэтов, боясь потерять сознание от разрывающей болью пульсации в голове, выжил спусковой крючок. Пулемет вздрогнул, скинув с себя пыль, и выдал длинную раскатистую очередь, веером полоснув по бокам и спинам бандитов, двое из которых ничком упали и замерли. Третий бандит, заорав до в связках, теперь затих и молча извивался змеей, катаясь по земле. Очередь фаната, засевшего за угловой опорой бетонного ограждения площадки, прервала его мучения. Теперь сталкер, поняв, что его песня еще не спета, пользуясь хотя бы одним защищенным флангом и переводом всего внимания на пулемет, затанцевал свой танец. Бесстрашно сунувшись по пояс в пролом, он разрядил очередь в несколько фигур, кравшихся к нему с другого фланга, тут же отпрянул, уступая место Рою пуль, отбежал на несколько метров вдоль стены, просовывая ствол автомата в вертикальный разлом плиты, посылал короткие очереди по противнику, укрывшемуся за опорами навеса и автоистакадами с той стороны забора. Переброшенная им поверх стены граната оставила лежать среди бетонных обломков одного из бандитов, добившего выстрелом из охотничьего карабина пулеметчика, не имевшего сил сменить позицию или хотя бы сползти вниз. Бандиты, ранее надеявшиеся взять его живым, быстро поменяли свои намерения. «Слишком опасен оказался сталкер в деле», Слишком дорого он возьмет с них за попытку взять его живым. Обойдя сталкера, двое гопников, выставив стволы из-за угла, почти в упор выпустили по длинной очереди с двадцатиметровой дистанции, застав фаната за очередным перебросом гранаты. Пули, сталкиваясь с броней комбинезона, вгрызались в металл, передавая телу сталкера, пусть и пониженные бусами, остатки кинетической энергии. Несколько горячими плевками вошли в ногу, сломав кость, заставив вздрогнуть и выронить автомат, но не гранату, и едва не упасть. Взрыв, брошенный следом гранаты противника, осыпал его сзади землей, прокусив ягодицы осколками. Истекающий кровью ветеран зоны захрипел, Оставляя свою кровавую роспись ладонью на бетонном заборе, упал ничком. «Еще бы пару секунд пожил!» — думал он с горечью, глядя на затихший уже навсегда пулемет и слыша шаги приближающихся бандитов. «Еще бы пару секунд!» Обступившие его бандиты, уже без опасений, пряча оскал и отошедший страх за тряпичными масками, пинками проверили обмякшее тело. Чьи-то торопливые руки бесцеремонно обыскивали его карманы и подсумки, затем принялись снимать с его пояса контейнеры с артефактами. Перевернув тело на спину, они отшатнулись. Перекошенные ужасом лица в мутнеющих глазах сталкера вызвали на разбитых запекшейся кровью губах лишь победную улыбку. Встречайте, суки, папу! Прохрипел он и разжал ладонь. Взрыв оборвал сознание фаната и веером раскидал убитых и раненых. Голд, отходим! — спросил Леха, выпустив последний патрон и потянулся к кобуре за пистолетом. «Некуда отходить», — ответил Голд, прислушиваясь к чему-то своему, одновременно заряжая последний вог в подствольник. «Я же чувствую, береги патроны». Леха помрачнел, глядя на пистолет в своей руке, затем перевел взгляд на шерифа. Волк сидел на земле, прижавшись спиной к холодному бетону укрытия среди пустых автоматных магазинов, валявшихся на земле. Рана над коленником лишила его подвижности, колено отекло и раздулось, полость сустава наполнилась кровью, не давая сталкеру шевелить ногой, причиняя боль. Обезболивающее, которое волк успел вколоть еще, не начало толком действовать. Возиться с артефактами просто не позволяла обстановка боя. Бандиты все время сокращали дистанцию, и теперь «Волку» приходилось изворачиваться и бить уже из своего старенького кольта, прижимая к земле особо ретивых гопников. Тяжелое состояние «Сталкера» замедляло его движение, и очередная смена магазина уже не давалась ему с прежней скоростью. Судя по одиночным автоматным выстрелам Голда и замолчавшему автомату странника, проблема с патронами возникла и у них. «Идет охота на волков, идет охота! На серых хищников, матерых и щенков!» Мрачно и еле слышно напевал он слова из своей любимой песни, меняя опустевший магазин пистолета. Воспользовавшись заминкой, один из братков, который был ближе всех к позиции сталкера, перебежал дорогу и взял волка на прицел своей двустволки, уже чувствуя жирную котлету денег в своем кармане, обещанную сиплым. Подняв голову, волк встретился глазами с темнеющими срезами стволов охотничьего ружья, смотревшими ему в лицо. Волк улыбнулся. Но эта улыбка была больше похожа на оскал, загнанного в угол, но не сдавшегося зверя. «Тот, которому я предназначен, улыбнулся и поднял ружье», — прошептал волк слова песни, не отводя взгляда. Выстрел, раздавшийся со стороны руин, разнес голову бандита, державшего на прицеле сталкера, расив землю и самого волка кровью, фрагментами мозгов и костей. Волк провел языком по своим губам, слезнув попавшие на них капли крови и лишь усмехнулся, снимая с пояса фляжку с водой. Лис со своими бойцами сходу вступил в бой, практически в спину расстреливая группу противника, внося панику. Один за одним бандиты падали от метких выстрелов сталкеров. Через несколько минут бой был окончен. «Волк, живой?» – спросил Лис. «Живой», – отозвался волк, тяжело дыша, и отхлебнул из фляги. «Не стреляй, брат, мы подходим». Волк вслушивался в голос лиса. По его лицу снова пробежала усмешка. Он мотнул головой, словно отгоняя от себя странные мысли, и на секунду кинул взгляд в серое небо. Костлявая снова махнула над его головой ржавой косой. Но, видимо, у зоны свои планы на него. Волк слютнул фляжкой и сделал глоток. «У меня подарок для тебя, волк!» Голос лиса раздался совсем близко. Вытолкнув вперед себя бандита, показался сталкер в комбинезоне заря. Сиплый, друг твой давний! Несколько секунд сталкер смотрел на бандита, тяжело дыша. Затем усилием воли перевел взгляд на лиса: Ты уже сделал мне лучший подарок, братец. Жизнь подарил, ответил волк. Сколько с тобой людей? «Отправь группу к посту. В той стороне бой был. Фаната до сих пор нет». «Сделаем», — ответил Лис, отдав приказ жестом руки. Группа из восьми человек быстрым шагом направилась по дороге в сторону кордона, минуя укрытие сталкеров. Сдержанные улыбки на их лицах и радость от быстрой победы постепенно сходили на «нет», когда они проходили мимо остого уаза, за которым лежало тело носа. Енот так и не смог добраться до волка, уткнувшись лицом в подстилку из тополиных листьев. Чернеющее пятно, обнажённый от листьев земли, говорило о том, что в метре от сталкера взорвалась граната. «Парни, поторопитесь!» — не сдержался Голд. «Нехорошо там!» Волк, превозмогая боль, притупленную действием обезболивающего, встал, подхваченный одним из сталкеров. Хромая и пошатываясь, с налитыми кровью глазами, подошел к стоящему со связанными руками и под прицелами автоматов сиплому. «Волк, мои парни глушилку нашли и вырубили, так что связь теперь есть», — сообщил Лис, прикуривая сигарету, чиркнул зажигалкой. Вибросигнал его ПДА заставил сталкера взглянуть на экран. Пробежав глазами по тексту сообщения, он помрачнел и, покачивая головой, словно не веря в произошедшее, взглянул на пленника. «Фанат двести, и с ним трое вояк тоже холодные». Сиплый засмеялся, услышав о гибели сталкера, с ненавистью бросив взгляд на волка. «Чёр жёшь, сука!» Не выдержал лис и со всего размаха ударил бандита под дых, отчего ноги того подкосились, и он рухнул на колени. «Такого парня!» Он не нашел сил продолжить словами и, вложившись, со всего маха пнул бандита в лицо. Сиплый откинулся назад, почти потеряв сознание, но стоявшие рядом сталкеры приподняли его, вновь поставив на колени. «Твои семеро тоже там остались», — с трудом, беря себя в руки, договорил лис. Сиплый, вытирая кровь с лица, замолчал. Его последняя надежда на спасение была утеряна окончательно. Оставшиеся три человека уже давно свинтили. В этом он был абсолютно уверен, ведь он поступил бы точно так же. Да и у десятерых шансы были невелики». «Сейчас, мразь, ты позавидуешь мертвым!» прохрипел волк, вынимая свой нож из ножен, и схватил бандита за остатки редких сальных волос на его голове. Сиплый, взглянув в лицо сталкера, обомлел от ужаса. На долю секунды перед его глазами появилась окровавленная волчья пасть. Он дернулся, завалившись на спину, и в руке волка остался клок волос. Бандит, что есть сил, заработал ногами и руками, стараясь как можно дальше отползти от обезумевшего от ярости и совершенно забывшего про боль и рану сталкера, но уперся в ноги обступивших его полукольцом бойцов лиса. Волк поднял с земли кирпич и, подскочив к сиплому, со всего маха нанес удар в колено. Послышался хруст ломающихся костей, сопровождающийся воющим воплем бандита. «Кто?» – прорычал волк, подкрепив свой вопрос еще одним ударом по второму колену. «Кто слил ходку?» – уточнил свой вопрос сталкер, прижав коленом к земле бьющегося в истерике сиплого и, не дожидаясь ответа, принялся резать ухо. «Проныра!» — завизжал, словно поросенок сиплый. «Он там у тебя в лагере на кордоне! Он, он, он! Не надо!» — взмолился бандит, когда волк, покончив с одним ухом, принялся за второе. «Не слышу!» — сквозь зубы сказал волк, и его слова действительно стали походить на рык бешеного зверя. что заставило отступить на несколько шагов бойцов лиса. Сам лис, очевидно, не в первый раз видевший приступ ярости волка, курил в стороне, из подлобья, наблюдая за актом возмездия. Более того, именно он окрестил его, тогда еще напарника, этим прозвищем. Когда дело касалось гибели товарищей, волк приходил в неистовое бешенство, пока не насыщался местью. и вставать между ним и его жертвой было себе дороже. «Он бородою восходит! Мы ему ПДА дали!» орал Сиплый, продолжив исповедь. «Рыжий и новичок! Прогон на линии был! За артефакт! Новый! Он подслушал! Он слил!» «Сколько твоих было у нас в тылу?» Продолжил допрос сталкер, поднеся острие клинка к самому глазу жертвы. «Десять! Семерых положили, еще три остаться должно!» – дал расклад гопник. Волк кивнул лису, который тут же отбил сообщение с приказом сфотографировать тела убитых бандитов. «Сейчас пришлют фотки, и ты нас познакомишь», – потребовал сталкер. А посмотреть и одним глазом можно. Заключил он, погрузив острие клинка под нижнее веко правого глаза Сиплова, который через несколько секунд потерял сознание. Лис молча вынул из контейнера ломоть мяса и сунул его за шиворот бандита. Тем временем странник, Голд и шериф подошли к месту расправы, ведя все еще слабого ветерана под руки. Командир осмотрел уцелевших, задержав взгляд на руке напарника. «Енот», — уже спокойнее спросил он. Голд отрицательно покачал головой, опустив взгляд. Волк опустился на землю и принялся отбивать сообщение музыканту с указанием взять бороду под конвой, при этом смотреть, чтобы он не сдох до его возвращения, после чего повалился на землю и отключился. После того, как волк потерял сознание, бойцы с отмашки лиса принялись собирать оружие, ПДА убитых, не забывая при этом заглядывать в карманы мертвецов. Все, что представляло товарную ценность и пользовалось спросом у торговцев, перекочевывало в рюкзаки сталкеров. Обычное дело для зоны – трофеи. Алексей, выпав из событий, Обнаружил себя оттаскивающим вместе с голдом тела енота и носа к аномалиям. Трупы бандитов, обысканные и обезоруженные, мстительно решено было оставить на съедение зверью. Тут большое стадо свиней ходит, кабаны и плоти вперемешку. Они, как мы уйдем, быстренько сюда сбегутся. Шума на километры было. А к вечеру эти гниды уже в какахах завернутые будут под кустами лежать. Сказал лис. А если не сожрут, а зона их поднимет, то мы их с прибольшим удовольствием второй раз в расход пустим. Он щелчком выбил бычок в сторону одного из трупов противника и сплюнул. Перед глазами странников всплывали кадры, запечатлевшие лица и голоса погибших сталкеров. От воспоминаний Лехи стало не по себе. Проснулось гложущее чувство вины. Возможно, если бы не эта ходка, то нос и енот сейчас были бы живы и шагали по своим делам по земле зоны, наслаждаясь суровой жизнью сталкеров. «Это были опытные сталкеры. Они знали, чем рискуют, когда соглашались на ходку», — сказал шериф, словно прочитав мысли странника. «Я тоже знал». Добавил он, с сожалением взглянув на свою культю, уже успевшую затянуться наросшей кожей. «Виноватых не ищи, странник!» Закончил сталкер и направился к руинам дозиметрического поста, где команда лиса обустроила временный лагерь. Волк пришел в сознание спустя несколько часов. Капли моросящего холодного дождя стекали по его щекам, оставляя чистые дорожки бронзовой кожи на потемневшем от пороховых газов и крови лице. Ко всему прочему, хотелось есть. Чувство голода, вызванное заживляющим действием, заботливо примотанной лисом к его колену души, заставляло желудок буквально вопить и требовать пополнить запасы энергии в организме. Он осторожно попытался пошевелить ногой, однако, не почувствовав и намека на боль, смело согнул ногу в колене. «Душа!» – раздался рядом голос напарника. Шериф сидел рядом, прислонившись спиной к бетонному блоку и выжидающим взглядом смотрел на напарника. Над алюминиевой кружкой с горячим чаем в его уцелевшей руке поднимались тонкие струйки ароматного пара, Он молча протянул напиток волку. Кивком головы, поблагодарив сталкера за заботу, волк принял кружку и сделал несколько глотков тонизирующего, сдобренного сахаром напитка, почувствовал себя немного лучше. Шериф, после нескольких неудачных попыток вскрыть банку тушенки одной рукой, подгоняемый жалобным урчанием желудка волка, Негромко выругался, решив не тратить нервы и время, полез в свой рюкзак, достав несколько шоколадных батончиков, передал их напарнику. Сталкер, глядя в точку на противоположной стене, разрывал упаковку и методично поглощал предложенные углеводы, мерно работая челюстями, периодически запивая чаем. Волк обратился к ветерану Лис, присев рядом на корточки. «Мои парни прибрались тут, стволы бандитские и артефакты мы себе забираем, и глушилку тоже, вещь полезная». «С добром своих сталкеров сами определяйтесь», — сказал он и перевел взгляд на шерифа. «Да, и еще, насчет Сиплова. За его голову диктор, который бар на ростке держит, награду в двадцать штук объявил, а за живого на пятнадцать кусков больше». Это падло и ему насолить успела. Отдай его нам, и считай, мы в расчете. До бара сопроводим. Влады. При упоминании о Сиплам челюсти волка, методично крушившие шоколадные батончики замерли. Он молча вынул из внутреннего кармана комбинезона пачку купюр и протянул их лису. Двадцатку диктор заплатит, а с ним я еще не закончил. сказал он тоном, нетерпящим возражений. «Понимаю», — ответил лис, взяв деньги. В течение часа тишину в окрестностях свалки нарушали дикие вопли ужаса, сменявшиеся мольбами и призывами о помощи, остававшимися без ответа. Сталкеры, казалось бы, не слышали и не видели жестокой расправы, учиненной волком. Странник и Голд сидели, устроившись неподалеку, молча набивали магазины своих автоматов. Благо патрон калибром 5,45 мм не был редкостью в зоне, и напарникам удалось выменить боеприпасы у парней Лиса, пожертвовав часть пайков и медикаментов. Последний предсмертный крик, перешедший в булькающий хрип, заставил Леху вздрогнуть. Патроны выпали из его руки. «Ничего страшного», — сказал Голд. «Зона чище станет. Ты еще не знаешь, сколько молодняка банда Сиплова перевела». Волк вышел из-за груды бетонных блоков с головой бандита. Капли крови, падавшие из неровного разреза, оставляли на земле красный след, тянувшийся за сталкером. «Лис!» — позвал волк сталкера, сидевшего у костра и беседовавшего о чем-то с шерифом. Лис отвлекся и поспешил к волку, на ходу вынимая черный пластиковый пакет с зип-застежкой, коими ученые снабжали сталкеров, выполнявших для них задания по сбору биологического материала. «Ваша двадцатка», — сказал волк и опустил голову в раскрытый пакет. Поймав на себе испуганный взгляд странника, сталкер повернулся к напарникам, одновременно вытирая клинок своего ножа о найденную тут трепицу. «Выход через пятнадцать минут. К вечеру будем на ростке», — сообщил волк. «Лис, поднимай людей», — скомандовал он. После чего волк, лис вместе с проводником приступили к обсуждению маршрута ходки. Волк внимательно следил за красной линией маркера на электронной карте ПДА «Сталкера», согласно кивая, периодически уточняя детали по местам стоянок либо вносил изменения, избегая мест возможных засад. «Сталкеры» подозвали Голда, ознакомив его с утвержденным маршрутом дальнейшего пути, на что он после недолгого изучения согласился и перенес сведения в свой ПДА. После недолгих сборов странник и Голд в сопровождении отряда сталкеров вновь продолжили путь. Сейчас страннику стало немного спокойнее, но он не позволял себе расслабиться, внимательно вглядываясь в развалины строений в каждый ржавеющий остов брошенной техники. Теперь это перестало походить на увеселительную прогулку. В его голове крутилась одна единственная мысль — хотя скорее не мысль, а подмеченная им закономерность, о которой он не хотел говорить вслух, боясь быть услышанным Зоной. Она пристально наблюдала за ним, оценивала каждый его шаг. И стоило новичку поверить, что все складывается в его пользу, как Зона тут же давала ему крепкую оплеуху, показывая, как быстро все может поменяться на противоположное. Уже дважды она протащила новичка на волосок от смерти. Словно в подтверждение правильности его выводов, позади удалявшегося от свалки отряда раздался пронзительный, прерывистый, больше похожий на смех, писк Тушкана. Шагавший рядом с напарником Голд был погружен в раздумья, периодически бросая короткие взгляды то в небо, то на экран своего ПДА. Маршрут, недавно проложенный волком и лисом, до мельчайших деталей совпал с тропой, которой при жизни ходил Серега и которой сейчас вела его и странника зона – тропой мертвеца. Отряд двигался довольно быстро по меркам зоны. Проводник из отряда лиса уверенно вел за собой сталкеров по ранее оставленным ими следам. Желтизна солнечного диска еле пробивалась через вновь уплотняющееся покрывало густо-синих со свинцовым отливом облаков. Капли мелкого накрапывающего дождя, неустанно поливавшего землю под ногами сталкеров, обозначали границы притаившихся аномалий, очерчивая неровные круги их владений. Насыщенный влагой воздух, гонимый южным попутным ветром, разгонял над местом боя тяжелый железистый запах крови вперемешку с прелым запахом листьев. Карканье ворон, жадные визги кабанов и клокотание плотей, орудующих страшными клешнями, говорили о том, что создание зоны приступили к пиршеству, оставленному после себя людской жадностью и ненавистью, отвагой и самопожертвованием. С каждым шагом, пройденным по отравленной радиацией земле, странник растворялся в распростертых объятиях зоны, уже приготовивший новичку новые потрясения и испытания. Алексей Чепизубов, Ильяс Найманов «Тропой мертвеца» Читал Роман Ефимов Спасибо за прослушивание.